Глава 37, в которой герой видит красивый сон, впоследствии оказавшийся символическим. То был очень красивый сон. Заснеженные и летящие светлые тени. Немного похоже на прогулки, которые я затевал, когда Свартхевде проходил обучение у Стенульфа. Только во сне я был другим. Крупнее, сильнее и стремительнее. И почему-то голый. Короткие штаны мехом внутрь, Поезд с пары ножей и больше ничего холодно не было. Я мчался по сугробам, не проваливаясь, отталкиваясь от заснеженных пней, поваленных деревьев, перехватываясь руками за низкие сучья, немногим уступая в скорости охотникам волкам. Бег этот не просто так, мы преследовали добычу. Взрыхленный снег, глубокие следы, оголившиеся ветки, задетые рогами, и вдруг ровная поляна. Внезапно как во сне бывает. Замерзшее лесное болото с сухими метелками по краям. Глубокий вихляющий след уходит дальше. А поперек следа тяжкая глыба, покрытая бурым длинным мхом шерстью. И толстые, как весла дракара, светлые рога, с вывернутыми вперед острыми концами. Зверь Йотун. Белые тени волки велись вокруг, не решаясь напасть. Лесной бык не обращал на них внимания. Он ждал меня. А я ждать не стал. Короткий разбег, толчок, полет. Огромная голова взметнулась вверх, часть поймать меня на рога. «Куда там?» Я оттолкнулся ногой от широченного лба. Подошва ощутила упругий смершийся мех. Вскочил на холм загривок, подпрыгнул. Вернее, мы подпрыгнули вместе, я и бык. Но я крутнулся в воздухе, как балетный танцор, и упал вниз на долю секунды позже, чем с хрустом вмялись в лед широкие копыта. Соскользнув с горба, как с горки, к голове великана, я с размаху воткнул черные толстые ножи посади мохнатых широких ушей. Бык Йотун взревел так, что с елок снег посыпался, задрал голову, сорвался с места и живым танком помчался сквозь подлесок. Мои волки за ним, щучками ныряя в снег и снова взлетая, норовя вцепиться в махманатый пах, подлетев сбоку, часть повиснуть на носу или губе потому что горло зверя надежно закрыто густющей полуметровой бородой. Бык скакал, еще он ревел и мотал головой. Ветви свистели надо мной, осыпая снегом. С треском переломилась задетая буром плечом березка. И вдруг лесной царь-великан встал как вкопанный. Я не слетел вниз лишь потому, что уперся ступнями в основание рогов. На нашем пути стоял гигант, мало чем уступающий рогатому зверю. Здоровенный медведь с широкими кривыми передними лапами, покатой спиной и пастью, в которой целиком поместилась бы лошадиная голова. Во всяком случае, мне так показалось, когда я заглянул в эту глотку. Бык заревел, нагнул голову и нанес удар. Медведь не стал уворачиваться, ударил сбоку. Лапа с длинными тупыми когтями ушибла рогатого великана, но не остановила. Длинный рог сорвал клок шкуры с шерстью с медвежьего плеча но я этого не видел, потому что, слетев с бычьего загривка, воткнулся в скрывший кусты сугроб. Когда я выпутался из мешанины веток и поднялся, из царапанной, весь облепленный снегом, битва уже закончилась. Бык бился в агонии, а медведь, мотая головой, рвал колыками бычье брюхо. Я ощутил прикосновение меха к ноге. Снежно-белый волк был рядом. Его собрат на шаг впереди не сводил глаз с пропитанного кровью снега. А в двух шагах от жрущего громадного мишки стоял третий волк, мой. Стоял и улыбался, звал. И тогда я бесстрашно двинулся вперед. Медведь поднял перепачканную красную морду, поглядел на меня. Наши глаза были почти вровень, такой он огромный. Потом фыркнул мощно и снова зарылся в тушу. А я выдернул один из своих ножей, второй придавил бычьей башкой, Отмахнул вывалившийся из бычьей пасти язык и запустил в него зубы. «Дивный балсон, В смысле удивительный. Настолько странный, что я поделился им с побратимом. И тот, к моему удивлению, в его истолковал, даже не задумавшись. Мало с его, с медведя, то есть, помощью я завоюю страну дремучих лесов, где водятся бородатые быки, зубра по-нашему. А волки — это те храбрые воины, которые пойдут с нами». Ну а мой тотемный волчина, это как бы гарантия свыше, все будет путем. А ты еще не хотел соб собирать воинов под свою руку, укорил меня Свардхевде. Чую, быть сыном моей сестры, сыном Конунга. Просвязелся от избытка чувств, сцапал меня и притиснул лицом к бородище. Все же неудобно, когда младший брат настолько выше ростом, чем старший. Несолидно как-то».